Сожженное письмо Прощай, письмо любви, прощай, она велела Как долго медлил я, как долго не хотела Рука предать огню все радости мои, но полно, час настал Гори, письмо любви, готов я, ничему душа моя не внемле Уж пламя жадное листы твои приемлет. Минуту вспыхнули, пылают. Легкий дым виясь теряется с молением моим. Уж перстня верного, утратив впечатления, Растопленный сургуч кипит. О, провидение! Свершилось! Темные свернулись листы, На легком пепле их заветные черты белеют. Грудь моя стеснилась, пепел милый. Отрады бедная в судьбе моей унылой, Останься век со мной на горестной груди.